19. Время уже подходило к 11 утра, когда Лео расплавил солнечный крестик вместе с пломбой зуба храп на «В». Он залил золото в форму и ждал, когда оно остынет. Финальная битва с марочным оборотнем произошла на вершине водного резервуара. Холодный ветер дыбил шерсть на чудовище, чей силуэт вырисовывался на фоне луны, урывками проглядывавшей за туч. Мой отец держался на безопасном расстоянии. Храпн стоял на самом краю и угрожающе раскачивался, так что лунный свет то слепил, то не слепил Лео. Волчина явно задумал сбросить его вниз, чтобы гравитации камня размозжили в нем каждую косточку. И Храпн прыгнул. Но Лео Леви молниеносно присел, и Вервольф, перелетев через него с глухим звуком, бухнулся на спину. Зверюга взвыл от боли, а затем какое-то время лежал неподвижно. Естественно, в надежде, что противник совершит ошибку и решит проверить, жив ли он, и тогда бы он разодрал его на части. Когда стало ясно, что этого не произойдёт, храпан тяжело перевернулся на живот и устало поднялся. Мой отец стоял крепко расставив ноги и держа пистолет прямо перед собой, в идеальной стрелковой позе, готовый без колебаний поразить оборотня, который приближался к нему медленными шажками. «Чёрт бы тебя побрал!» Невнятно прорычал храпан В. Карлсон. Его волчий шероховатый язык был больше приспособлен для лакания крови, а не для произнесения слов. У него опустились лапы. «Я уже слишком стар для такого». Отец отступил на шаг и взвел курок, показывая мерзавцу, что у него не дрогнет рука нажать на спусковой крючок. И тогда храпан рявкнул. «Да подавись ты этим дерьмом!» Он затолкал себе в пасть большой и указательный пальцы и длинными звериными когтями, не моргнув глазом, выдрал зуб, который затем швырнул в отца. Тот поймал его на лету. Ладонь Лео сомкнулась вокруг зуба. Луна скрылась за тучей. Когда она снова осветила место, храпан В. Карлсон исчез. Лео сколол с печатки окружавшую ее матрицу. Отполировал кольцо и надел на средний палец правой руки. «Скоро его работа будет завершена». Он выглянул в гостиную и разбудил Энтони и Пушкина, которые спали, сидя на стульях. Те поспешно вскочили на ноги и проследовали за ним на кухню. И заняли каждый свое место по разные стороны стола, в то время как Лео отлучился в кладовку и принес оттуда шляпную коробку. Он поставил ее на стол, снял крышку и принялся разворачивать простынки одну за другой, все из нежнейшего шелка, струившегося через картонные края, словно живая материя. Осторожно вынув из коробки глиняного ребёнка, он положил его на стол. Затем снял с пальца кольцо, произнёс несколько хорошо подобранных слов и вдавил печать в глину. «Родиться — это как под палящим солнцем выйти из лесного озера. Одно мгновение твоя кожа будто охвачена огнём, а в следующее покрывается пупырышками». Лео завернул меня дрожащего младенца в гагачье пуховое одеяльце, давным-давно приобретенное им для этого момента. Затем склонился надо мной, мурлыча колыбельную. За 18 лет, прошедших с его прибытия в Исландию, он накопил все необходимое для ухода за ребенком. Энтони с Пушкиным разынул рты, наблюдая, как из ящиков и шкафов появлялись ползунки всех цветов и оттенков, подгузники и рукавички для купания. Трусики и маечки, вертушки и погремушки, бутылочки и соски, кофточки и шапочки, носочки и варежки, плюшевые мишки и куклы, которых хватило бы на целый детский крестовый поход. Я больше не был дремлющей глиной. Я был пурпурно-розовым мальчиком, сосредоточенно покряхтывал и дергал ручками и ножками, пока мой отец надевал на меня подгузник, мягкую хлопчатую распашонку и небесно-голубые с лилиями ползунки. Энтони выскользнул в прихожую, вернулся оттуда с небольшой книжкой в руках и положил её у меня в ногах. «Ведь по обычаю нужно ребёнку что-то подарить, верно?» Это была брошюра «Исландцы на других планетах», написанная Квудмундом Давидсоном. Пушкин пошарил у себя в кармане, вытащил отмычку и положил её в мою ладошку. «Может, пригодится». А ещё один подарок доставил почтальон. Во дворе проблеила коза, пара формино обутых ног проследовала мимо кухонного окна и минуту спустя что-то упало в почтовый ящик на входной двери. Это было письмо, которому потребовалось более четырех лет, чтобы преодолеть пятиминутное расстояние между кварталом Квосин и улицей Ингельфстрайте. Рейк Явик. 5 марта 1958 год. Уважаемый посетитель бассейна Леви Прежде всего, мне хотелось бы извиниться за то, что ты вынужден читать это письмо. Я не умею красиво писать, да и повод для письма, скорее, неприятный. Я все понимаю. Мы с тобой, в общем-то, не знакомы, хотя между нами иногда и случались приятные беседы, когда ты приходил в бассейн, где я работал. Немногие это делали, то есть останавливались поговорить со мной. Ты же, будучи иностранцем, не замечал, что я говорю неправильно». Вернее, не то, чтобы неправильно, а просто не владею языком, как подобает настоящему исландцу. Мне с этим здорово не повезло еще и потому, что мой отец — Хельги Стейн Гримсон. Я решил покончить с собой. Поэтому мне хотелось бы попросить тебя позаботиться о прилагаемом здесь конверте с двухшиллинговой обычной маркой с крупным зубцом и четырехшиллинговой служебной маркой с мелким зубцом. Он был отправлен из Дьюпи-Воугура и проштампован в Гамбурге. В одной из наших бесед я нечаянно проговорился об этом конверте и теперь думаю, лучше, если он будет у тебя. Хотя предназначен он не тебе. Если у тебя когда-нибудь появится сын, используй конверт для того, чтобы дать ему возможность делать то, что он захочет. Если он, к примеру, будет бояться воды, не заставляй его заниматься плаванием против его желания. Спасибо тебе. Аусгейр по скриптам. Я знаю, что моя смерть вызовет много вопросов, но я просто должен навлечь на ХВК неприятности. Это я подложил мою коллекцию марок ему под шкаф. Только никому не говори. Однажды он обманом выманил у меня марку в пять эйреров с надпечатанной вверх тормашками тройкой. Позже он продал ее на аукционе в Копенгагене, а мне тогда было всего 9 лет. Я был ребенком. А. Ха. Вечером моего первого дня, когда отец выкупал меня, попудрил детской присыпкой, надел на меня подгузник и ночные штанишки с сорочкой, уложил в кроватку и укрыл одеяльцем, он рассказал мне перед сном историю. На его ресницах дрожала слеза. История сотворения Однажды вселенский отец и сын путешествовали по мирозданию. Они направлялись домой, им предстоял долгий путь. Отец нес сына на руках, тот спал. После шести дней ходьбы отец так устал, что остановился у одной из галактик передохнуть. Он уложил спящего мальчугана на туманность, а сам пристроился рядышком в пустоте и тоже заснул. Спустя некоторое время маленький вселенский мальчик проснулся от того, что его носа коснулся пронесшийся мимо метеорит. Малыш чуть было громко не чихнул, что произвело бы ужасный бум, Но поскольку он был хорошим мальчиком, он прикрыл нос ладошкой и чихнул едва слышно, чтобы не разбудить своего отца. Мальчик принялся играть с кометами, пытаясь поймать их за хвост. Ему нравилось ощущать их тепло на ладошках, когда они проскальзывали сквозь его сжатые кулачки. Увлекшись игрой, он отдалился от своего спящего отца. Когда мальчуган увидел остывшее солнце, ему захотелось рассмотреть его поближе, но не успел он напомниться, как оказался лицом к лицу с чёрной дырой, большой и холодной. Солнце нырнуло в дыру, и он потянулся за ним, слишком далеко. Чёрная дыра обхватила маленькую ручку и стала затягивать малыша в себя, медленно и неумолимо. «Ай!» Вселенский мальчик заплакал, он звал и кричал, но все его рыдания поглощались чернотой, и вот уже в ней оказалась и вторая его рука. Он притягивался к чёрной дыре всё ближе и ближе, и вот исчезла его голова, и плечи, и тело исчезло. Всё ближе и ближе, и вот всё исчезло в чёрной дыре, кроме большого пальчика на его левой ноге. Когда вселенский мальчик втянулся в чёрную дыру уже совсем глубоко, у него похолодел кончик носа, и он на мгновение перестал плакать. «Апчхи!» Он чихнул так, что загудело во всём мироздании. Вселенский отец встрепенулся ото сна. Он бросился к сыну, но увидел, что во вселенную высовывался лишь кончик пальчика на его ступне, и он ухватился за этот пальчик и выдернул малыша из черной дыры. Отец обнял сынишку, утешил его и сказал, чтобы тот больше никогда так не делал. «Папа, я буду всегда рядом с тобой». Вселенский мальчик перестал плакать. Отец отерс с его щек слезы и поцеловал в обе ладошки. И тогда заметил на безымянном пальчике правой руки, которая глубже всего затянулась в черную дыру, полоску темной грязи, набившейся под ноготь. Вселенский отец вытащил свой огромный нож. Могучий клинок сверкнул в пустоте, и на лезвии заиграли влики. Сын протянул к отцу ручку, пальчик, ноготь, и отец почистил под ним острием ножа. Он выскреб оттуда кусочек глины. Это была глина со дна черной дыры. Черная глина. Вселенский отец прикоснулся острием ножа к подушечке пальца сына и оставил там комочек этой черной глины. Затем он вложил нож в ножны и показал мальчугану, как из мягкого комка можно сделать шарик, раскатав его между пальцев, что тот и сделал. Вселенский отец и сын продолжили свой путь домой. Они шли сквозь вечность, держась за руки. Отец то мурлыкал себе под нос какую-то мелодию, то напевал стихи, а сын играл с глиняным шариком. Когда до их дома оставалось совсем недалеко, они проходили мимо небольшой галактики. В галактике была солнечная система, в ее центре горела звезда, а вокруг звезды вращалась планета. Это была голубая Земля. Она вращалась вокруг себя, в то время как вокруг нее вращалась серая луна. Все вращалось друг вокруг друга. Вселенскому мальчугану Земля показалась очень красивой, и он уменьшил свою руку так, чтобы можно было эту планету потрогать. Рука протянулась мимо Луны, сквозь атмосферу, вниз, под южный полюс, и планета, продолжая вращаться, оказалась у мальчика на ладони. Отец наблюдал, как сынишка поднес Землю к лицу, и та мыла его голубым светом. Сын разглядывал белые облака и черные смерчи. Золотые молнии, серебристое северное сияние. Оно играло в небе над островом, недалеко от Северного полюса. Мальчуган посмотрел на отца, потом снова на остров, снова на отца и снова на остров. Затем он уменьшил свою вторую руку и вдавил черную глину в угол залива на этом самом острове. Прежде чем убрать руку, вселенский мальчик крепко придавил глиняную кляксу указательным пальцем, Отпечаток подушечки этого пальца наметил линии улицы, парков, скверов и площадей. Теперь это место называется Рейкьявик. Спокойной ночи, малыш. С. С. -с, -с.